В общем-то, мне незачем покорно принимать твое обвинение. И прежде всего трудно согласиться с мыслью, что семена смерти сеет тот, кто, подобно мне, не желает знать никого, кроме себя. Само выражение «не желает знать никого, кроме себя» представляется мне чрезвычайно метким и интересным, но рассматривать его в более широком смысле, чем следствие, при любых условиях, значит приписывать ему больше, чем оно заслуживает». Не желать знать никого, кроме себя, всегда следствие, но никак не причина. Дело в том, что я писала об этом и в записках, что современному обществу необходимы главным образом абстрактные человеческие отношения. И поэтому даже люди, которые подобно мне лишились лица, могут беспрепятственно получать жалования. В естественных условиях мы находим конкретные человеческие отношения. Окружающие воспринимаются как отбросы, самое большее, на что они способны – влачить жалкое существование лишь в книгах и в одиноких островках, именуемых семьей. Сколько бы телевизионные спектакли на семейные темы не пели приторных дефирамбо в семье, мир вне семьи, в котором одни лишь враги и распутники, именно этот мир определяет цену того или иного человека, устанавливает ему жалование, гарантирует его жизненные права. Каждого чужого сопровождает запах яда и смерти. И люди, в конце концов, начинают страдать чужефобией. Одиночество, конечно, тоже страшно, но еще страшнее быть преданным чужой маской. Мы не хотим играть роль выброшенных из современности болванов, которые подобострастно цепляются за чужие химеры. Бесконечное монотонное повторение дней кажется полем боя, превратившимся в повседневность. Люди целиком посвящают себя тому, чтобы опустить на лицо железную штору, запереть ее на замок и не дать чужому проникнуть внутрь. А если все идет хорошо, они мечтают о невыполнимом, точно так же, как моя маска, о том, чтобы убежать от своего лица, хотят даже стать прозрачными. Нет такого чужого человека, о котором можно было сказать, что его узнаешь, если захочешь. В этом смысле ты, убежденная, что словами «не желаю знать никого, кроме себя», можно пришибить другого человека, подвержена тяжелому недугу нежелание знать никого, кроме себя. Согласна? Теперь уж, конечно, нечего вдаваться в подобные мелочи. Существенны не рассуждения, не оправдания, а факты. Два твоих замечания поразили меня в самое сердце, смертельно ранили. Первое — это, конечно, Жестокое признание, что, разоблачив истинную сущность маски, ты продолжала делать вид, будто мне удалось обмануть тебя. И второе, беспощадная критика за то, что, нагромождая одно оправдание на другое, у меня, мол, алиби, у меня анонимность, у меня цель в чистом виде, я просто ломаю запреты. На самом деле я не подкрепил свои слова ни одним настоящим действием. И только я осилил, что эти записки, напоминающие змею, ухватившуюся за собственный хвост. Моя маска, на которую я возлагал надежды, как на стальной щит, разлетелась на куски легче, чем стекло. Здесь уж нечего возразить. Действительно, я чувствую, что маска была не столько маской, сколько чем-то близким новому настоящему лицу. И если отстаивать мою теорию, что настоящее лицо — несовершенная копия маски, значит, я, затратив огромный труд, создал фальшивую маску.